«Царь царей» и «Каналья века». Год 1814. Август 18-е. Учрежден комитет, в обязанности которого входит принимать просьбы пищись о доставлении возможного воспомоществования немущим и изувеченным генералам, штаб и обер-офицерам, и представлять об них государю через генерала от артиллерии Аракчеева. Спустя несколько месяцев осенью Во время Венского конгресса свой вариант возможной общей цели предложит Талейран. Он заговорит о легитимизме как фундаменте послевоенного порядка. Заговорит, философски подкрепляя права бурбонов на возвращение в Версаль, не бескорыстно отстаивая неапольский трон для Фердинанда IV и отсекая надежды Пруссии на расширение границ за счет французских территорий но в то же время он призывал государя послевоенной Европы всерьез задуматься о будущем и заключить монарший извод общественного договора. То есть взаимно признать незыблемость правящих династий и раз навсегда обезопасить троны от колебаний мнения народного и возможных посягательств какого-нибудь очередного корсиканца. На чем будет покоиться эта незыблемость? Она взаимном признании будет. На чем же еще? Толерана недаром назовут наибольший канальей столетия. Он призывал на службу роилизму идеи, некогда подточившие французскую монархию. Но в том-то и дело, что философия общественного договора сама по себе не противоречила династийному мироустройству в западном его понимании и корнями уходила в глубины исторического бытия Европы. Королевская власть церковно освящалась, но не воспринималась как политическое таинство. Ее особый статус обеспечивался союзом, трона и алтаря. Держалась она неформальным договором с имущественно полноценной частью нации, а готовности признать за королем и его потомками условное право на безусловное правление. Чуть обостряя, чуть осовременивая, скажем, ценностью была не монархия как таковая, не малая империя ценностью было то, чем обеспечивалось бытие империи монархий. ценностью была договоренность, упорядочивающая мир.